Глава вторая. Плохие друзья. Стрельцы, столько защищавшие аскавант от внешнего врага, сегодня бились с врагом внутренним, не менее огромным. Встав цепью у главных ворот, отгоняли голдящий люд. Горожане с ночи пытались прорваться за стены, столпиться подле них, окружить въездную дорогу. Многие тащили цветы и ягоды, и свежий хлеб, И пестрые ленты, и колокольчики, кто что считал достойным. Каждый старался пролезть вперед или хоть чуточку ближе, лишь бы раньше увидеть защитников Астрары, вернувшихся с уже почти безоговорочной победой. Воодушевленный народ не тревожила оговорка почти. Последние отряды самозванки она сама и ее супруг затворились в приграничной альяне. Вероятно, зализывали раны, не в силах двигаться дальше. Хинздра уже решил через какое-то время отправить в обход Хельма посла с приказом снять осаду. Пусть Самозванка и Королевич убираются, не станут они напрашиваться снова. Как невыгодно пленить подобных пташек, это же дети. Пусть лучше вшивый мерзавец Сивилус оценит жест доброй воли от почти павшего, но в конце концов победившего противника. Оценит, утрется и впредь думает дважды. Жаль это, представлять перекошенную рожу Луналикова в последние дни осталось чуть ли не единственным, что возвращало Хинздры тень веселости. Он должен был торжествовать. Столица, страна, трон спасены. Должны были улетучиться малейшие тревоги. Народ более не приходит толпами к терему, не жалобится. Исчез маячище было риск голода. Башни починили. Покладистые даже слишком стали бояре. Все уладилось лучше, чем Хинздра мог мечтать. «И слава, слава царю!» Так завершили очередную главу хроники, где скрупулезно велось описание тяжелых дней смуты. «Слава царю Хинздра! Разве нет?» Земля дрожала. Даже стоя на наспех сколоченном помосте, Хинздра это чувствовал. Чувствовал Ицсина. Скакал рядом, тянулся вперед. «Едут!» Прошептал он, привставая на носки, точно надеялся заглянуть за стены. Завопил уже в голос. «Едут!» Толпа откликнулась. В едином порыве, сохонием и шепотками нахлынула на ворота. Снова стрельцы удержали ее. Предостерегающе завопили, шустро побежали и рассыпались, оцепив весь въезд и расчистив путь. Цина, ненадолго отвлекшись от попыток посильнее вытянуть шею, взволнованно ухватил Хинздра за руку, заглянул в лицо. «Ты расскажешь, Ведьхельма, что на царской башне я из пушки стрелял?» Хинздра нервно, принужденно рассмеялся. «Раз я даже не надрал тебе уши, что ж, почему не рассказать?» «А как я самозванку, Цина?» Тут Хинздра голос повысил. «Врать нехорошо, я тебе уже говорил. Хватит». Хельма вот свои подвиги не приукрашивает. О да, это чужой грех, народный. Глухая досада всколыхнулась с новой силой. Я не... Начал обиженно сын, но махнул рукой. у сам расскажу. Надулся еще, надо же, постыдился бы. Тсина и так, как его не вразумляли, дорвался до того, чего хотел. Наловчился сбегать и из терема, и от лекарей, с которыми работал. Менялся одежды с детьми стрельцов, дурачил стражу и мчал на башне. Дозорные успели полюбить ловкого мальчика и ужаснулись, когда однажды его увел царев конвой. Состоялось разоблачение прямо во время битвы за столицу. Да еще ерунда, это которую сын сочинил. Якобы в один из вечеров они со злата птицей чуть не поймали самозванку. Совсем от рук отбился. А как ревел белуга, и не сумев сбежать в армию к братцу. Обижен теперь. Хинздрав вздохнул и сжал плечо сына. Будет так вертеться, точно свалится. А земля уже дрожала так, что сомнений не осталось. Идут. Войска приближались без барабанов, без любой другой музыки. Были только бодрый грохот, лязг брони, нестройные песни. Слух сразу резануло. К солнечным словам примешивались чужеродные, рычащие, отвратительно хлесткие. Целыми фразами вплетались в привычные куплеты так ловко, будто были там всегда. Несомненно, Хельма не мешал своим брататься с дикарями. Неизвестно, какие еще ухватки приобрели солдаты. Ворота раскрылись, медленно и торжественно. Стрельцы бросились в стороны. С новой силой начали теснить народ, чтобы никто, совсем в восторге, не сиганул под копыта. Но пока можно было не опасаться, люди притихли. Взгляды все как один устремились вперед, туда, где колыхались красные и серые знамена, Сияли доспехи, стройно вышагивали лошади. В первых рядах сплошь белые, ладные, огнегривые. Завизжали в толпе дети, да и не только. Хинздра усмехнулся. А ведь зрелищно обставлено. Кони чужеземцев выглядели впечатляюще. Удивительно подходили к золотым солнцам на флагах. «Хельма!» Вдруг выдохнул Цина. «Вон, вон!» Поначалу, когда люди и лошади появились, казалось, их никто не возглавляет. Но стоило первой шестерке всадников вступить в ворота, Как двое, что были в самой середине и единственные, не держали знамен, выехали вперед. Шепот прокатился по толпе. Осознание кольнуло сердце. Племянник потерял инрога. Во всяком случае, он красовался на снежном, огнегривом создании с богатой посеребренной сбруей. Не сказать, что Хельма выглядел хорошо. Бледный, осунувшийся, очень худой. Говорили, он получил серьезные раны и не отдыхал достаточно, чтобы их залечить. Подобная опрометчивость на нем сказалась. Но, скорее всего, один хинздра, повидавший немало воевод, заметил это. Остальные видели лишь, с какой гордостью и изяществом Хельма держится в седле, как развиваются его волосы, как он улыбается. И правда повзрослел, возмужал, шрам на лице его только облагораживал. «Да, вполне себе герой, не поспоришь». Хельма выехал вперед не один, и, силясь совладать с волнением, Хинздра отвлекся на его спутника. Он ожидал узнать кого-то из восьмерицы, да даже ушлого плюгавого кочевника, которого племянник по каким-то причинам привечал. Нет, человека подле Хельма Хинздра не знал. Он вообще очень давно не видел никого... похожего. Это был хорошо сложенный молодой язычник, белокожий, рыжий, с тяжелыми волнами распущенных волос. Броня его сияла золотой инкрустацией. Поверх накинут был черный плащ, удерживаемый скрещенными поперек груди цепями, тоже желтого металла. В выправке виделось что-то от. Э, вайга. Впрочем, тень его померещилась Хинздра во всем, в том, как юноша обернулся, обласкав взглядом коротковолосую девушку-воеводу из первой шестерки, Как приподнял руку, приветствуя народ. Как заулыбался Хельма. Хинздра охнул, потёр лоб. Наваждение пропало, и пришло здравое объяснение. Вероятно, это и есть тот знаменитый полководец. А о нём ходили слухи, будто он, как там, ублюдок, выродок, бастард самого Эндре. Оно и видно. В дрожь бросает. Они двинулись вперед слаженным шагом. Ряды конников втекали следом в ворота. Хинздра бездумно считал их и ждал, пока Хельма достигнет помоста. Условлено было, что там он остановит шествие, а после того, как царь поприветствует его лично, армия продолжит ход по городу. Когда настанет время ее расселять, высший состав отбудет на царев двор». Кинздра обеспокоенно подумал, что племянник может опьянеть от внимания и забыть весь церемониал, но Хельма не забыл. Перед помостом он окликнул спутника. Оба остановились. Хельма снял с луки седла рог и протрубил призыв. «Все внимание!» Ряды начали замирать. Звук рога покатился назад. Младшие командующие подхватили его. В этой по-своему мелодичной низкой волне гула Утонули крики, шептания, вздохи толпы. А когда рок стих, настала пронзительная, почти трепетная тишина. Теперь слышен был даже свист ветра, не говоря уже об отдельных чихах, жужжаниях мух и собачьем скулеже. «Папа! Папа, пошли!» Цина вовсю дергал его за рукав, сам едва не скулил. И опять Хинздра ощутил раздражение. «Тринадцать скоро, ведет себя не лучше пятилетнего». Пришлось выдохнуть. Нет, нельзя кричать. Хинздра удержал сына рядом и мягко, просительно прошептал. Погоди, немного, дай же им хоть остановиться. Сейчас пойдем. Хельма начал было спешиваться, но при первом же движении судорога пробежала по лицу, а пальцы, сжимавшие по воде, дрогнули. Раны напомнили о себе. Это заметил и спутник. Соскочил с лошади, и вот уже спокойно. Уподобляясь слуге, протягивает руку, окованную металлом. Хельма принял помощь, а перся, спешился, выпрямился, как ни в чем не бывало. Будто не выказал прилюдно слабость. Что, неужели настолько больно, что не мог сам слезть? Или в другом дело? Хотел так, хотел подчеркнуть, вон как я за вас настрадался. И ведь толпа жалела, судя по дружескому шепоту, по умилённым возгласам. Молодой священник подскочил, поднес золотую чарку ключевой воды, которую Хельма с поклоном выпил. Юноша отступил в толпу. Новая улыбка озарила лицо Хельма, переведшего дух. Он отпустил спутника, оглядел всех, открыл рот, сделал было шаг в сторону помоста. Это произошло в то же мгновение. Подобно звуку рога, разнесшему приказ остановиться и замолчать. Это напоминало волну. Во всяком случае, с помоста Хинздра почудилась именно волна, прокатившаяся складно, стройно, без промедлений. Не могло быть для него шторма страшнее. Народ склонял перед Хельмо головы, пряча взор и опускался на колени. Людей словно мягко подталкивало что-то невидимое, в самой тишине, в ясном небе, в разлитом всюду свете. Хельма тоже оцепенел. Ахинздра увидел. Волне поддались и стрельцы. Они опустились не так низко, но каждый припал на колено, опершись на бердыш. А последним, медленно, с достоинством склонился вдруг и рыжий дикарь, а на губах его заиграла отталкивающая, гордая бесовская улыбка. И это не было худшим. «Спаситель! Освободитель! Царевич!» Повторяли люди на разные лады, и Хинздра прекрасно понимал, к кому обращены слова. Все, включая последние. «Идем!» — снова потащил его сына. Больше Хинздра не противился. Его словно оглушили. Застучало в ушах, а по краям взора расползлась на миг вязкая темень. Но все прошло. Он понял вдруг, что злата-птица по-прежнему сидит на перилах помоста, чистит перья. «Не летит к Хельма, вовсе и не замечая его». Кинув на нее благодарный взгляд, Хинздра последовал за Цина. Народ не двинулся, когда они спустились. Разум спросил, может, люди поклонились все-таки ему, царю, просто заранее. Но у Хинздра никогда не получалось себе лгать. Он понимал, волна пошла, когда легкая нога Хельма сделала первый шаг. И едва ли в тот миг, разряженная масса, вообще помнила, что у нее есть правитель. Зубы свело, но пришлось улыбнуться. Хинздра и Сина подошли. Хельма глянул на них испуганно, его впалые щеки загорелись. Он опять шагнул вперед, прижал ладони к груди, попытался что-то сказать. Ты вернулся! выпалил Цина и рванул ближе. Беря сына с собой, Хинздра опасался, что тот позволит себе какую-нибудь ребячью выходку. завопить с помоста или побежит со всех ног, или, потеряв остатки воспитания, бросится братцу на шею. Цина сделал хуже. Намного. Вдруг замерев, точно столкнувшись с чем-то, он глянул на Хельма иначе. Робко, снизу вверх, выдохнул. «Ты спас нас! Спасибо тебе!» и опустился на колени вслед за всеми. Стало еще тише. Ветер обдал нежным насмешливым холодом. В этой тишине, слыша изредка чьи-то покашливания и всхлипы, Хинздра понял, наконец, что только они и остались стоять, лицом к лицу. Он и Хельма. Царь и воевода. Царь и... Племянник таращился, точно проглотив язык, глупо моргал. На него хотелось закричать, но еще больше хотелось закричать над Сина. Ты с ума сошел? Кем ты нас выставляешь? Кто мы ему? Но главное, кто он нам? Поздно. Сын уже склонился. Что теперь? Демонстративно поднимать его за шиворот? Что подумает народ? Кого засмеет? Дядя. шепнул Хельма, краснее, сильнее. Хорошо притворялся смущенным. Спасибо тебе. Овладев собой, принимая иное решение, повторил Хинздра за сыном. «Ты спас нас, хотя я не верил. И я... я даже не знаю, чем тебе за это отплатить. И пусть все увидят величие своего царя. Пусть запомнят его, а не пустую помпу, с которой вступил в город Сиротка со своим странным рыжим дружком». Хинздра тепло улыбнулся племяннику. Стиснул зубы и последним преклонил колени. Голова закружилась. «Нет, вставайте, вставайте, вы что?» А ведь жалко прозвучало, вот дурень. Пробрала дрожь, когда Хельма, склонившись, поцеловал в лоб и поднял на ноги сначала сина, потом его. Встретившись взглядом с внимательными, полными ожидания и нежности глазами, Хинздра заставил себя улыбнуться снова, не вырвал рук из изувеченных, покрытых шрамами ладоней. А когда Хельма, прошептав: "Здравствуй, дядя", сам покорно наклонил голову. Он вернул благословляющий поцелуй и громко, отчетливо произнес: "Добро пожаловать домой, мой свет. Скоро мы отметим твое возвращение и устроим пир в честь твоих обретенных друзей. Пока же продолжи путь, покажись людям". Удалось спрятать все, что грызло и царапало. Сияя. Хельма особенно крепко стиснул Хинздра пальцы. Прежде чем отпустить, коротко поцеловал их: Ну что за подхалимство? И вернулся к лошади. Взлетел на нее, напрочь забыв о ранах. Еще более гордо, уверенно, радостно выпрямился и помахал толпе. А толпа завопила бессмысленное, бурная. А! Но Хинздра явно услышал в этом: Слава царю! Слава Хельма! Слава! О, да! Народ уже встал, расправил плечи и рыжий язычник. Но еще пока он стоял колено преклоненный, Хиндра видел, темные глаза неотрывные от него и Хельма не выражают того, что должны. Никакого почтения, другое, и это другое, звериное, не исчезло, когда царь и племянник рассыпались в нежностях. Так волк мог бы охранять овечку. От всех на свете, даже от старого породистого пса. «Вы главнокомандующий Свергенхайма?» — спросил его Хинздра. Беседы было не избежать, и стоило хоть начать самому. «Как ваше имя?» «Да, янгрет отозвался незнакомец с рычащим акцентом и дернул заросшим подбородком, сухо, скорее кивая, чем кланяясь. Уязвленный, но не удивленный, Хинздр кивнул, пробормотал очень приятно и все-таки пообещал. За ваше мужество и заботу я отблагодарю и вас тоже. Любыми дарами. Надменное лицо с тяжелыми веками и полными губами хранило невозмутимость. Солнце ослепительно блестело на наплечниках и цепях. А волосы, правда, были огнем. Вы знаете, за каким даром я пришел. Перчатка прошлась по прядям у виска, отбрасывая их назад. Каждый палец венчался когтем. «Более ни в чем мы не нуждаемся, разве что в крыше над головой и в скромной пище». Учтиво улыбаясь, Хинздра прищурился. Внутри он кипел. Бастард? Принц? Да хоть король, он не вправе держать себя подобным образом со старшими и въезжать в чужой город с видом едва ли не хозяина. Всему и всем. Тут так не принято, такое никому не дозволено. И Хинздра невинна, даже не зная, чем пытается уколоть, каким домыслом, уточнил. Неужели? И вам или вашим людям не приглянулось в пути ничего больше? Пару мгновений они смотрели друг на друга, не сражаясь, но оценивая. Хинздра показалось, он все же задел этого человека. Во всяком случае, поймал на чем то нечестном. «Хорошо бы». Но дикарь не дал увериться в правоте. Расплылся вдруг в непринужденной ухмылочке, даже хохотнул мелодично и раскатисто, разом превратившись из особы королевской крови в простака солдафона, у которого все шутки про свиней и штаны. «По чести сказать, мне приглянулись все ваши земли», заявил он. «Но я умею вовремя останавливаться». На губах все играла улыбка, а вот глаза оставались холодными, словно предостерегали. Чего бы это ни касалось, поверьте. Разбойничье обаяние и отличная выдержка, опасное чутье и острый язык. Такого не заткнешь за пояс, по крайней мере, сразу. И что он мог найти в таком наивном увольне, как Хельма? Спелись же. Судя по всему, есть что-то, кроме голого расчета. Ладно, мудрее понаблюдать. И Хинздры сдержал себя, уступил и поощрительно кивнул. «Славное качество! Благодарю еще раз! Вы получите все заслуженное скоро!» «Очень скоро!» Отдалось в рассудке, и на пару секунд народ вокруг потемнел. Потемнело и небо. Дикарь опять кивнул. Хельма окликнул его, и он пошел прочь, более не оглядываясь. Хинздра хмыкнул и потрепал подскочившего сина по волосам. «Какие у нас с тобой важные гости, правда?» «Да, папа!» Не понял желчи сын и мгновенно перешел на свое. Илги жалко. Убили его, представляешь? Зато новый конь красивый. Как думаешь, он сахар ест?» Снова протрубил рог. Командующий язычников все же кинул взгляд через плечо и тронул лошадь одновременно с Хельма. Хинздра проводил их глазами. «Представляю, да, новый. Нас ждет много нового, кажется. Да, есть гости похуже кочевников. Этот вон гордый, губа не дура, а какие замашки». А некоторые вещи не снились и простаку Вайга. Например, от ушей этого принца, конечно, не ускользнула ни одна сказанная во время церемониального приветствия фраза. Так и должно было быть, но не увидели ли что-нибудь лишнее его ледяные глаза? Войско удалялось. Сын что-то тараторил, а мысли Хинздра неуклонно тяжелели. Именно сегодня, в светлый день возвращения героя, их опять заполнила какая-то мутная, липкая, черная дрянь. Первые сгустки подкрадывались и ранее, когда победил Хельма, когда славили Хельма когда взяли его статую и служили в храмах за его, не государя, здравие. Но тогда Хинздра боролся. «Заслуженно», — твердил он себе, — «всё заслуженно». И делал это, просто зная, он, царь, горд своим защитником, своим родным человеком. Теперь же стало горько, дурно. Почему-то казалось, и так-то шаткий мир пошатнулся сильнее. А ведь сгинула угроза. Последняя тень прежней династии оказалась всего-то стрелецкой дочерью. Неужели не бывает пусто свято место? Страшно подумать, но было у Хельма и Лусиль общее. Светлые глаза, стать, удаль. И кое-что страшнее. Оба привели иноземцев. Первое с войной, второй — с миром. Козел в огороде. Глупый, безобидный, да ну! Иноземцы Лусилю шли ни с чем. Эти же смогли отнять, нет, не отнять, получить в дар плодородный кусок земли. Так от кого в итоге сильнее пострадает страна? Не будет ли жадным трем королям мало подачки? У них тысячи подданных, голодных и гордых, готовых побороться за лучшую участь. А какая у королей карающая длань? Рыжая, наглая. И ведь едва ли принц Янгрид такой один? Как... как они с Хельма глядят друг на друга? Знает Хинздра эти взгляды. Если племянник о чем то попросит и что-то новое пообещает, дикари ведь вылезут из кожи вон, и будет измена. Возможно ли? Отыщу. Процедил он сквозь зубы, не сразу поняв, что его слышат. А? Сина глянул с удивлением. Отыщу, для гостей лучшие комнаты! произнес Хинздра громче и улыбнулся. Ух, а мне так не терпится рассказать про свою драку с самозванкой! заладил сын. Хинздра посмотрел на него огорченно. Ну как так? Не замечал ведь за враньем, если не считать хитрости с обороной столицы. Хотя нет, замечал. Например, когда услать хотел. Тина, Все же воззвал к нему Хинздра и глянул строже. «Слушай, Свет мой, ты что ли правда вот настолько храбр, чтобы сразиться с ней лицом к лицу, даже если... даже если это хоть как-то возможно? Хотя Вайра, девушка, с которой сын подружился на башнях и которую однажды правда оглушил и ранил вражеский лазутчик, ни о какой самозванке не говорила. Вообще ничего почти не помнила о том дне. Я и сам не знал этого». Просто ответил Тина. Даже обижаться не стал. Многого о себе не знаешь, пока война не начнется. И не кончится. Шепнула призрачное темное эхо в голове и засмеялась, но. Хинздра решил сдаться. Просто кивнул, погладил сына по волосам. Был он храбр, еще как. Пошел, видно, даже не в свою мать, а в чужую, в мать Хельма, в глупую, глупую Элию. «Но Хельма точно храбрее!» Не унимался Цина и снова Хинздра промолчал. Вспомнил кое-что, особенно когда взгляд сам, помимо воли, устремился к дворцовому терему и обрамляющему его правое крыло неухоженному царскому саду. Что в бою, что на пирах она была чудо как хороша. От женихов, как расцвела, от бою не было. Но, как и многие в ее кругу, мечтала она о царе может, по праву. Не девка, искра. Голос зычнее всех пел песни. А когда ее совсем заносила, и она лихо прыгала на стол плясать, остроносы и сапоги, красные, большинство воевод предпочитали этот цвет, превращались в два язычка пламени. Любила она пляски не меньше, чем полашом сносить головы. Многим она была чудна, ну, кроме одного. Бузила на перах даже больше мужчин. Царя могла перепить. Вот и в тот дурной вечер налокалась так, что едва передвигала ноги. Ее вырвало прямо на сапоги Хинздра, выволокшего непутевую в сад проветриться. Просто не хотелось, чтобы она опозорила его. Этим он старался все объяснить. Родная кровь, одно семейство. Дурная голова, прошепел он. Куда хуже испорченных сапог была боль в ноге. Сестрица на нем висла. Ты же только родила, куда такое? Еще в поход завтра. Не дай бог, муженек сейчас еще придет, начнет шуметь, мол, дай нам перед смертью надышаться, изверг. Хорошо, хоть пока его нет. Элия наконец разжала руку, отпрянула и повалилась, лицом прямо в заросли лекарственной ромашки. Хинздра не стал ее поднимать, только присел рядом и положил руку на горячую спину. Он делал так в детстве, когда она плакала. Она сразу успокаивалась. «Хинздрик», — протянула она. Вечно она поганила его имя, лепила туда ласковый, а на деле презрительный суффикс. «Я тебя люблю». «Нет, правда». «Не бросай». Вылезать из пахучего куста она не собиралась. Хинздра отвернулся и посмотрел в темноту, на другие заросли. Синели колокольчики или фиалки, целая поляна. Все в этом саду походило на сорняки. Плевать. А, впрочем, он сощурился. «Васильки, ну, конечно, васильки!» «Как...» безнадежно обронил он, лишь бы отвлечься. «Куда денусь?» «Знаешь, я ведь сначала думала...» Она пошевелилась, дернула сапогом. «Это потому, что у тебя своей жизни нет». Хинздра усмехнулся, но промолчал. С пьяными никогда не спорил. А с пьяной сестрицей спорить себе дороже. Она шмыгнула носом. «Но нет, ты просто душевный. А я вот лупила тебя в детстве, дура, помнишь?» «И не в детстве». В последний раз вот проткнула ему ногу полошом, когда он не хотел выдавать ее за колкого резкого ксилера. Брат с сестрой росли без отца, и как старший все решения принимал Хинздра. Уступил он, не страшась расправы, а скорее подумав. Раз так поступила бесте значит, вправду влюбилась. Поняла, что не светит ей царь, даже гнева его не побоялась. Не выносил Вайга, когда свои на своих нападают, мог наказать. И все же слова не растрогали Хинздра, а насторожили. С чего вдруг дура? С роду Элия не каялась. Она завозилась. Густые копны черных волос двигались по траве на манер большого паука. В них позвякивали золоченые колокольцы, а потом вдруг проскулила. Прости меня, а за все! Он скривил невольно губы. Как у нее просто все! А подозрение не ослабевало, да что за разговор? Вряд ли просто мед и водка развязали язык. Бог простит! осторожно сказал Хинздра, но руку не убрал. Сестра вздохнула. «Хинздрик!» Прозвучало совсем сипло. «Ну что еще? В сердце крепло дурное предчувствие. Элия приподнялась, посмотрела на него. Глаза серые в отца, пытливые, но детские, блестели слезами. С губ смазалась краска, сполз с щек румянец. «Да, неудивительно, что царь все реже в ее сторону смотрит». Есть ему на кого посмотреть?» «Тошно мне», — призналась тихо, почти трезвым голосом. «Неудивительно столько вылокать. Осадил он, но и сам понял. Не искренне сердится. Может, и лицо что-то выдает? Точно выдала, когда слух уловил. «Не от того». Проскулив это, сестра подползла ближе и вдруг положила ему на колени голову. Хмельным духом от нее тянуло так, что у Хинздра у самого глаза чуть не заслезились. «Слушай». Язык ее уже не заплетался. «Знаешь же, куда Вайга нас ведёт? На Инаду ту самую, к пиратам да чудовищам». «Знаю», — досадливо подтвердил он. «И?» Из-за этого ведь полаялся в очередной раз с Грайна. Хотя перспективы тот рисовал хорошие, царя прельстившие легко, Хинздра был в ужасе. Сколько потратить придется, а сколько полягут. Но, ожидаемо, его не послушали. Грайна ухитрился сманить даже его думных союзников, своих обычных врагов, торговлей, словами про верфи и флот, который может обезопасить юг. Слишком соблазнительно. Денег пришлось дать, добро тоже. «Боюсь я», — отчетливо сказала сестрица, И хинздра прошиб пот. «Она боится?» «Чего?» Бездумно спросил он, и она залилась слезами сильнее. «Не знаю. Не знаю, но что, если мы не вернемся? Сестрица схватила его за руку. Ладонь была взмокшая, тоже горячая. А он не знал, что думать, что отвечать. С детства сестра мало чего боялась. Поход выдержала не один. «Неужто мать в ней проснулась? Вот так вдруг?» Когда только родила, не было подобного. Совершенно неинтересен ей был гукающий младенец. Ксильра и тот был к сыну ласковее. А теперь... Впрочем, можно понять ведь. Третий год идет Хельма. Яснее он глядит, говорить пытается, вовсю изучает то, что попадается под руку. Страшнее такого бросать, уже не кусок мяса, а человек, да еще и несмышленный. Наш. Элия сглотнула и повторила горькую мысль Хинздра. Хельма останется сироткой. И она ткнулась ему в колени, заревела пуще. Как бы ее снова не вывернуло, кафтан попортит. Но Хинстра не двигался. Сидел, глядя в переплетение черных веток. Проклятый грайна. Глупый Вайга, поганые все эти красные петухи. Не останется, сказал наконец он и положил руку сестре на макушку. Не то чтобы верил себе, но продолжил. Чушь, никто тебя не убьет. Жаль, конечно, что долг для тебя первее всего, и ты даже не думаешь с нами остаться. А царя бросить? Элия опять на него глянула сквозь слезы, но теперь колючая, сердито. Не могу так, сам знаешь. Может, и знает. Такая она, царева любовь и любовь к царю. Любит Вайга Элию и Ксилера. зовет своими соколами. Также он зовет одного лишь человека. Это честь. Хинздра вздохнул. Они помолчали, а потом сестра села и прижалась к нему. Снова ухватила за руку. Хинздра. Она назвала его по имени Нормально, мягко. «Хинздра, слушай, если нас убьют, ты его не оставляй, пожалуйста. Царь позаботится, Грайна тоже, но ты пойми, я не о том, чтоб просто в люди вышел». Заикаясь, она все же начала. «Я про... про... ты же меня когда-то любил, хоть немного, я про это, я... и люблю». Глухо сказал он, понимая, «не может иначе». Элия опять зашмыгала носом. «Что тут ответишь? Надо утешить, завтра в поход». «Хорошо, конечно. Если что-то случится, я выращу и не оставлю. Все равно у меня самого...» Он криво усмехнулся. «Как ты заметила, действительно нет жизни. Я-то с кем попала, не...» Сестра стукнула его по спине довольно сильно, и он отмахнулся. «В конце концов, чему бронить Ксилера? Да, не ладили в детстве. Да, Аксильра — одного поля ягода с Грайной и царём, Но не поспорить ведь, любит сестру. И сына любит. С рук все не спускает. Спасибо. Тихо сказала Элия, и они вскоре вернулись на пир. А уже через несколько месяцев в Хинздра пришли вести о ее смерти. И Хельма правда пришлось забрать. Оказалось, совсем несложно его полюбить. Проще, чем Хинздра думал. Ведь тогда казалось, что от сестрицы сыну достались только серые глазищи, а от ксилера — буйные светлые кудри и тонкий овал лица. Живость и интерес к военному делу тоже достались. Но в остальном... В остальном это было иное существо. Ласковое и чистое, удивительно честное. Проблемы бывали только когда при нем кого-то обижали или когда ему взбредала в голову излишне смелая идея. Он не дерзил, не заводил плохих друзей, тянулся к знаниям. В ранние годы Хинздра порой казалось, будто это... Нет, конечно, нет, но будто это его сын. Чуть лучше, храбрее, в другую сторону глядящий, но его. От одиночества и тоски он крепко хватался за эту ложь. А потом о дружеском должке вспомнил Грайна и пришел, чтобы снова все испортить. Будь он проклят! «Отец, а я помочь могу? Могу?» Цина выдернул Хинздра из воспоминаний, удивленно зыркнул на его сжавшиеся кулаки. «Что, обидел я тебя чем? Надоел?» «Нет-нет», — пробормотал он. Дышалось плохо, по спине тёк пот. Они уже вошли в просторные сени терема. Вокруг сновала челядь. Додраивала окна и полы, таскала лавки, перекликалась. Тсина явно заражала эта суета. «Что ты хочешь сделать?» «Что угодно!» Опрометчиво заявил Тсина, и Хинздра не отказал себе в удовольствии. «Тогда на кухню иди. Зайцев потрошить. Скажи, что я разрешаю. Любишь ратный бой, люби и такое. Хельма вон твой зайчатину обожает, если я ничего не забыл». К его удивлению, Тсина нисколько не почурался грязной работы, радостно подпрыгнул и на бегу, кинув в руки дядьки свой нарядный кафтан, умчался за ближайшей кухаркой, как раз тащившей большую корзину репы. Неужели правда на всё готов был? На всё ради ненаглядного братца? Пусть так. Только бы готов на всё был он один. Снедаемый совсем уже мрачными мыслями, Хинздре отдал еще пару распоряжений к празднику, выбронил полового за непонятное грязно черное пятно в углу, и надолго затворился в своих покоях. В зеркале он на минуту увидел кого-то другого, но не придал этому значения.